Четвертое июня. Второго вечером не помню. Разболелась нога. Забинтовал. Вчера. Утро писал немного единую заповедь. Становится лучше. Хорошее письмо от Черткова. Провел весь день в кресле. Вечером были Николаевы. Прекрасные его укоры за то, что, говоря Генри Джорджи, обращаясь к правительству, ожидаю чего-либо от правительства. Сами виноваты. Та же мысль, как в письме Черткова. Письма неинтересные. «Сонечке читала о вере. Не то. Нынче ноге лучше, но весь слаб. Приехал Троиновский, Ничего не писал. Попробовал молитву Сонечке. Письмо на вопросы. Во что я верю. И немного единую заповедь. Общее состояние нехорошо. Иду обедать». 5 июня. Очень приятно играл вчера Троиновский. Были и Чертков, и, и гулденвейзеры. Здоровье все плохо. Нынче ничего не делал». Чуть-чуть поправил единую заповедь и статью Джоджи. Приехал сын Джорджа с фотографом. Приятный. 6-7 июня. Вчера написал письма довольно серьезные, особенно одно о Гекеле и самоубийстве. Комментарий 68-й. Кажется, немного единую заповедь. Опять вечером играл Троиновский. Ночью стал немного бодрее, очень много работал над единой заповедью с большим напряжением. Послал телеграмму Тане, что едем с Софьей Андреевной завтра. Страница 317. 8 июня. Качеты. Встал рано и поехал. Путешествие хорошо. Беседа с предводителем Мценским, православным консерватором Непромокаемым. Милая Таня и Миша. И в последнюю очередь, но не на последнем месте, Маленькая Танечка особенно живо чувствовал безумную безнравственность, роскоши властвующих и богатых, и нищету и задавленность бедных. Почти физически страдаю от сознания участия в этом безумии и зле. Здесь же меня поместили в безумную роскошь и привезли сам четверт, доктор, секретарь, прислуга. И на беду девятого июня весь круг чтения на эту тему. 10 июня. Вчера гулял по парку с большим напряжением, но мысль работает. Говорил с копачами, старые толпыга, по двадцать пять подрожь, земля у господ, тоже выпьющее рабство. Как бы хотелось написать то художественное, что начал, и все проникнуть этим. 11 июня. Поправка о любви плоха. Надо еще работать. С утра в постели писал молитву Сонечке. Все нехорошо, ничего не работалось. Читал сорок первое письмо с недобрым чувством. Ездил верхом, очень устал. Главное же мучительное чувство бедности. Не бедности, а унижения, забитости народа. Простительно жестокость и безумие революционеров. Потом за обедом Свербеева, французские языки, теннис. И рядом рабы голодные, раздетые, забитые работой. Не могу выносить, хочется бежать». Читал Бакунина о Мадзине. Комментарий шестьдесят девятый. Как много-много кажется, что нужно сказать. Помоги, Господи, делать то, что перед тобой нужно. Не могу и тут писать. Есть несколько хороших писем. Иду к чаю. Комментарий шестьдесят восьмой. Письмо публицисту Кальварскому. Смотри полное собрание сочинений том семьдесят девятый, письмо двести восемьдесят восьмое. В 69-й Толстой читал послание моим итальянским друзьям Бакунина, адресованное съезду рабочих, созванному Джузеппе Мадзине 1 ноября 1871 года. Конец комментария. 14 июня. Не писал три дня. Нынче очень хорошо работал над единой заповедью. Потом ездил верхом, говорил с мужиками. Вечное недовольство своей жизнью. Вчера, тринадцатого, все утро не работал. Только уже поздно немного занялся заповедью любви. Молодые люди, игра в теннис, недоброе чувство и несправедливое осуждение. Очень интересная книга у Персии, комментарий 70-й. Теоретически, земля не может быть предметом собственности. Шах есть угнетатель и признается дурным человеком. Солдаты вербуются добровольно, и практически земля отнята. Шах властвует и почитается. Солдаты набираются, и правительственные власти на откупу. Третьего дня стало быть двенадцатого, кажется, ничего не делал, если не писал единую заповедь. Не ездил верхом. Все мрачное от телесных причин настроения. Интересный вечером разговор с Дашкевичем. Записал очень много. Девятое. Устроили Анну Кашинскую, наказывают за мошенничество в подмеси к муке и тому подобное. А это страшное мошенничество спокойно совершается. Комментарий 71. Комментарий 70. Атр Пет. Мамет Алишах. Народное движение в стране льва и солнца. Александрополь 1909 год. 71. Смотри комментарий второй. Конец комментариев. Страница триста, восемнадцатая. Пятнадцатое июня. Утром походил, начал писать, но скоро оставил, не кончив. Все ясняется, усиливается. Помогай Бог кончить. Кажется, не заблуждаюсь, что важно. Нездоровится, болит голова и желудок. Написал письмо каторжному. Письма неинтересные, на душе очень хорошо. Записать нечего. Читаю буддийский катехизис. Все подвигаюсь во внутренней работе. Никогда не поверил бы, что это возможно в восемьдесят один год. Все больше и больше строгость к себе, и того все больше и больше удовлетворения. Шестнадцатое июня, вчера. Очень не здоровилась, и целый день все хуже и хуже. Утром опять поработал над единой заповедью. Кажется, подвигаюсь, не дурно. Продиктовал и подписал несколько писем. Ходил через силу, Соня уехала, не читал круга чтения. Записать. Второе. Когда я задался задачей подавлять себе всякое чувство недоброжелательства, мне дело это казалось неважно, главное потому, что я не верил в возможность его исполнения. Так мне казалось и первые дни. Вот прошло, я думаю, около двух месяцев, и я нынче думал на прогулке о том, кому у меня есть недоброе чувство. Стал вспоминать и удивление, и радость, перебирал кого мог и не нашел никого. Подумал, что, может быть, это хорошее расположение духа, в котором я нынче. Но нет. И во времена самого дурного расположения духа у меня уже нет этого недоброжелательства. Хотя и нету любви ко всем, какую испытываю теперь. Главное при этом нужно и действительное — это ловить себя в недоброжелательстве в мыслях и подавлять, разъясняя, как бы хотелось научить этому людей. Да не поверят или подумают, что это то, что одно нужно на свете, не нужно им. Вчера приехал Михаил Сергеевич, привез рассказ о Парфине, царе и статью в русских ведомостях. Вот с чем надо бороться. Это с удовольствием, испытываемым от похвал, признания, значения. Скверно это. Буду стараться. Комментарий 72. Статья по поводу приезда сына Генри Джорджа. Конец комментария. Страница 319. 17 июня. Стал гораздо лучше здоровьем, очень слаб, походил, напился кофе, записал дневник и сам не знаю, что буду делать. Художественное не тянет. В этом тоже, слава богу, стал лучше. Не придумываю, что писать и писать ли вообще, а даюсь побуждению и думаю, что оно верно, если нет других. 19 июня. Вчера, кажется, немного работал над единой заповедью. Ходил много, спал. К обеду много народа, пустота разговора тяжела». Вечером, спасибо Любови Дмитриевне, пришлось серьезно поговорить с девочками. Мальчики боятся. Нынче много ходил. Теперь десять часов. Хочется много работать. Первое. Человек ограбил все селение и сложил в кучу ограбленное и сторожит. Пришел раздетый утащил рубаху. Грабитель поймал и по закону, который сам составил, наказал. Разве не то же самое со всеми богачами, среди бедных и в особенности земельными собственниками? не переставая грабить тысячи людей на миллионы. У них взяли корм с земли для коровы, лошади, судят и казнят не грабителя, а взявшего необходимые земли, которые его по самым неоспоримым актам. Прежде чем составлять законы, запрещающие воровство хомута, дерева, сена, надо бы составить законы, запрещающие грабеж самой законной собственности людей, земли, 20 июня, Вчера ничего не работал, если не считать поправки в единую заповедь. Славно поговорил с базилевскими девочками, как жалко всех таких. Не допишу, теперь десятый час. Походил, глава лучше. 21 июня. Попытался прочесть и продолжать художественное. Могу, но едва ли успею из-за других дел. Ничего не делал больше, ездил верхом, на хуторе беседовал с мужиками. Очень, очень устал.